И снилось мне, что осенний порой В холодную ночь я вернулся домой По темной дороге прошел я один К знакомой усадьбе, к родному селу вещали отмерзшие сучья лозин От бурного ветра на старом полу Деревня спала И со страхом, как вор Вошел я в пустынный покинутый двор И со сердце от боли во мне Когда я кругом поглядел при огне И снилось мне Что всю ночь я ходил по саду, где ветер кружился и выл, искал я отцом посаженную ель, тех комнат искал, где сбиралась семья, где мама качала мою колыбель и снежную грустью ласкала меня с безумной тоской, кого-то я зла и сад обнаженный ель. Из метро, неслобанным ветром, густый черно поднимался по лестницам народ, раскрывая на ходу зонтики. Газетчик резко выкрикивал возле него низким утином кряканьем название вечерних выпусков. Внезапно в поднимавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся к ней навстречу Ольга Санна, нарядно и модно одетая.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 Вы долго ждали? Нет, я только что приехал. Идем скорее в такси. 3 февраля 41 года. Часто думаю с удивлением и горем, даже ужасом, ибо не воротишь о той тупости, невнимательности, что была у меня в первые годы жизни во Франции, да и раньше к женщинам. То дивное, несказанно прекрасное, Нечто совершенно особенное во всем земном, что есть, тело женщины никогда не написано никем. Да и не только тело. Надо, надо попытаться. Пытался. Выходит гадость, пошлость. Надо найти какие-то другие слова. В темном зале Глядя на сияющую белизну экрана, по которой коса летали и падали в облаках гулко-жужжящие распластанные аэропланы, они тихо переговаривались. Вы одна или с какой-нибудь подругой живете? Одна. В сущности ужасно. Отельчик чистый, теплый, но знаете, из тех, куда можно зайти на ночь или на часы с девицей. Шестой этаж.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 парижанин. Жена меня еще в Константинополе бросила. Вы шутите? Ничуть. История очень обыкновенная. Кто женится по любви, тот имеет хорошие ноги и скверные дни, как говорят французы. А у меня даже и того, и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества. Где же она теперь? Не знаю. «Да вам, верно, очень одиноко», – сказала она. «Да, ну что ж, надо терпеть. Пассианс медсен и повар. Терпение медицины бедных. Но разве у вас нет друзей, знакомых? Друзей нет, а знакомство плохая у тех. Кто же ваше хозяйство ведет? Хозяйство у меня скромное, кофе варю себе сам, завтрак готовлю тоже сам». К вечеру приходит вам доминаж. Бедный, сказала она, сжав его руку. И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные с близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымно-синеватой меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Он наклонился к ней. «Знаете что? Поедемте куда-нибудь на Монпарнас, например». Тут ужасно скучно и дышать нечем. Она кивнула головой и стала надевать перчатки. В кафе Куполь начали с устриц и анжу. Потом заказали куропаток и красного бурдо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили. Пепельница была полна ее окровавленными окурками.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 Екатерина Дарскую. Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше 10% на прислуги. После этого им обоим показалось, что еще страннее расстаться через полчаса. «Поедемте ко мне», сказал он печально, «посиди». Поговорим еще? Да-да, ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе. 24 августа 41 года, воскресенье. Вчера камп, купался, никого не видал. Юбочки легкие, коротенькие, цветистые, по-старинному простые, женственные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 как жену обнял и он ее. Всю ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза, из мыло, которых она уже вытерла краску. 4 мая 43 -го года. Прекрасный день и прекрасные облака над горами Заницы, вечные, А наша жизни Скоро-скоро меня не будет. А они все будут. И вся моя жизнь здесь, как молод был, когда сюда приехал. Через день, оставив службу, она переехала. Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано. Предосторожность никогда не мешает, говорил он. Любовь заставляет даже ослов танцевать, говорят французы. Я чувствую себя так. Точно мне 20 лет. Ну, мало ли что может быть.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 Дергаясь от рыданий И Моля кого-то О пощаде Настанет день, исчезну я А в этой комнате пустой Все тоже будет Стол, скамья Да образ древний И так будет залетать цветная бабочка в шелку, Порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И также будет небо дно смотреть в открытое окно, И море ровно синевой манить простор пустынный свой.